Вот тебе и труба. Трансгресс. Первая точка выхода — 110 тысяч парсеков. Попробуй дойти обратно. Чувство юмора — это неплохо. Раздался рядом тихий голос. Мужской. Но лучше бы вы не теряли чувство осторожности. Павел оглянулся, посветил фонарем. Никого. Это снова Вы? «С кем я разговаривал?» «С автоматом обслуживания Трансгресса». «Так это труба что-то вроде метро?» «Через здание лаборатории проходит линия перегиба пространственных координат. Ваш мозг воспринимает ее как трубу. Не отвлекайтесь». «Понял», — вздохнул Павел. «Спасибо за совет». Где-то далеко, в глубине здания, с тонким звоном лопнула струна. Именно такой звук коснулся слуха. Павел вздрогнул, машинально проверил встроенную в пояс и предплечье скафандра аппаратуру звука и видеозаписи и направился к двери в коридор, ведущий к лестничной клетке. Ему предстояло подняться на четвертый этаж в зал управления лабораторией. Автоматика двери не работала. Павел нашел заслонку ручного открывания, нащупал рычажок и потянул на себя. Коридор за дверью выглядел странно. Его стены были волокнистыми, как спрессованный дым, и уходили вверх на недосягаемую высоту. Луч прожектора, казалось, был где-то в километре от пола. Но и пола как такового не было. Вместо него во всю ширь коридора пролегала рваная каменная борозда, по дну которой бежал ручей. Струя воды добегала до двери и исчезала, будто отрезанная невидимым лезвием. Павел прислушался, но плеска ручья не услышал. Лишь издали из глубины долетали иногда странные звуки, потрескивание. Мокрые шорохи, удары водяных капель огулкое дно, звуки лопнувшей струны. Инспектор выключил прожектор, подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Но увидел только светлую щель над головой, там, где исчезали в вышине стены коридора. «Пока ничего особенного», — подумал он, снова включая свет. «Кроме непонятного исчезновения, вот ручья». Еще один эффект перекрученного пространства-времени. Меня это в данный момент не касается. Надо идти вперед, пока возможно. Он шагнул на буро-коричневый пласт каменной борозды и... с грохотом полетел куда-то вниз, в глубокую пропасть. Стены коридора скачком выросли в исполинские вертикальные горные склоны и отдалились за пределы видимости». Бугристый вал борозды превратился в горный хребет. Конус прожекторного света сузился, ударило в ноги. Ошеломленный Павел, ощутив под ногами твердую почву, машинально шагнул назад. Сзади должна была находиться дверь в холл, но все осталось на своих местах. Под ногами пористый коричневый бугор, рядом изломы скал, В сотни метров луч прожектора вязнет в полной тьме, высвечивая те же скалы и каменные складки.